темные делишки господина Папаскина. Почему повесили Стручкова? Всё тайное становится явным. Распрощавшись с Ритой, Кудесников отправился домой. По дороге, еще в Соснах, он остановился возле киоска «Союз-печать» и закупил целую кипу местной прессы в надежде почерпнуть какие-нибудь сведения и оттуда. Мерса пришлось тащить в квартиру на руках. Дорога его утомила, он разомлел, вместо того, чтобы после долгого лежания на переднем сиденье размять лапы, нагло повалился на асфальт. Проглотив бутерброд и запив его чаем, Арсений позвонил Белкину и обнаружил его неподалеку от собственного дома в кафе, поедающим шашлык из осетрины. «Шикуешь — Шикуешь? — спросил он, заглянув в поданное меню. — Шашлычок недешевый. Развел кого-то на бабки? — «При твоих темпах работы ты, вероятно, берешь гонорары сразу за целый год». «От, от, от! Ладно, ладно. Можешь не нервничать, я пошутил. Я люблю шутить. Станешь обижаться, лучше нам сразу разойтись в разные стороны». Белкин расходиться в разные стороны не пожелал и приступил к рассказу, который занял в два раза больше времени, чем хотелось бы. Было совершенно непонятно, как ему удалось разговорить о Риадну, учитывая столь обременительный для всякого сыщика дефект речи. Приходилось признать, что этот тип не так прост, как показалось в начале. Возможно, его недостатки в некоторые моменты становились его достоинствами. Есть люди, которым неудобно прогнать несчастного заику, да еще страдающего косоглазием. Итак, вот что удалось выяснить Белкину. Спутницу по Паске назвали Асей. Фамилии ее певица не знала, зато отлично знала самого бухгалтера, который имел какие-то дела с ее папочкой. «Дела с папой золотопромышленником? Не могу поверить. Золотопромышленник и главный бухгалтер концерна по производству упаковочных изделий. Что у них может быть общего?» – недоумевал Арсений. «У золотопромышленника наверняка есть собственные бухгалтеры, не хуже нашего подопечного «Н-наверняка» а Попаскин выходит, проворачивает свои темные делишки вместе с этой красоткой Асей? Белкин заявил, что нет. Будто бы Ася участвует лишь в презентационной части, знакомится на всяких вечеринках и тусовках с обеспеченными людьми, успешными предпринимателями, и лишь потом в игру вступает Попаскин. Ариадна уверена, что у этих двоих какой-то особый тайный бизнес. Она и сама хотела бы узнать, какой – А все потому, что Ася такая красивая, глаз не оторвать, привлекает к себе внимание. Спросила у папочки, у пары папиных приятелей, но те вывернулись, отделались шуточками. Не захотели поддерживать разговор, и все тут. «Очень странно», — констатировал Кудесников. «Ты понимаешь, что это просто глупость какая-то? Что может предложить главный бухгалтер успешным дельцам?» «Если они успешные дельцы...» свои финансовые дела они со стороны никогда никого не пустят. Аксиома. «Ква-ква-ква-ква-ква-квартира», квартира напомнил Белкин. «Ночь-ноч-ночные -ноч отлучки». «Да-да, вот именно», — подхватил Кудесников. папаскин снимает квартиру и сидит там по ночам над бумагами. А что, если он продает какой-нибудь хитрый финансовый фокус?» изящную схему ухода от налогов или что-то в этом роде. Как думаешь?» Если Белкин чего и думал, вслух он этого не сказал. Зато пообещал Кудесникову пошустрить среди других гостей, побывавших на презентации, а также последить за Попаскиным после службы. Возможно, он встретится со своей Асей за ужином или где-то еще. А Арсений тем временем должен был решить для себя главный вопрос. «Стоит ли вообще лезть в это дело?» Возможно, Ася никакая не любовница Попаскина, а просто партнерша по бизнесу. Белкин возражал. Он сказал, что на вечеринке бухгалтер вел себя достаточно фамильярно и незаметно для гостей распускал руки. Ася воспринимала это как должное, и жене Попаскина следует об этом знать. Их обоих, собственно, для того и нанимали. Спровадив напарника, Кудесников решил, что неплохо было бы узнать хоть что-нибудь о самом Белкине. Кажется, впервые в жизни он проявил такую беспечность. Оставил ночевать на диване практически бог знает кого. Причем дважды. Да, возможно, этот Белкин вовсе не такой идиот, каким показался ему вначале. Конечно, еще в тот первый раз, пока напарник спал, он заглянул в его паспорт и удовлетворился тем, что этот тип не выдает себя ни за кого другого. Арсений не успел толком пожурить себя, как позвонила мама с целым возом претензий. «Ты вернулся из путешествия и не заехал ко мне?» негодовала она. «Как ты мог? Для этой ведьмы у тебя нашлось время». «Откуда ты узнала?» — начал было Арсений. «Я все знаю. Знаю, что ты с ней вместе в милицию ездил. Страшная эта женщина». «Да не ведьма она, успокойся. Ну да, ее вызвали, я ее подвез». Заодно и меня пораспросили Это по поводу того случая с повешенным на столбе. Я знаю. Потом надо было Риту домой вести Да самому хотелось отдохнуть. Ах, она уже Рита. Ты ее что, опекаешь? Я не знаю, как оградить его от всякой нечисти. Всю родню всех знакомых подняла на ноги, чтобы тебе организовать спокойный отдых. А ты... Людмила Константиновна задохнулась в приступе праведного гнева. «Мам, не волнуйся, я уже разобрался. Она не ведьма. Занимается весьма почтенными делами. Восстанавливает жизненные силы. Официально. В клинике работала. К повешенному, кстати, она отношения не имеет». На всякий случай сказал Кудесников. «Это я знаю», – вздохнула мама, неожиданно сменив гнев на милость. «В каком смысле знаю?» – насторожился Арсений. «В прямом. Не возил бы в машине, кого попало. А к родной матери приехал бы, тогда бы и ты знал. У меня много информации, между прочим». «Мам, я уже еду!» — крикнул Кудесников в трубку. «Мерс, собирайся, мы отправляемся в гости». Кот ехать в гости не желал и полез прятаться под батарею. Однако был оттуда извлечен, втиснут в ошейник и взят под мышку. Когда Арсений устроил его рядом с собой в машине, Он сердито мяукнул и, сгруппировавшись, скакнул на заднее сиденье. Хозяин извернулся, чтобы почесать его между ушами. И тронулся с места только тогда, когда услышал довольное мурлыканье. По дороге сыщик размышлял о том, что именно знает его мать. И главное, откуда? Если это опять бабка Марья или кто-то из местных сплетников, значит, он зря только сжигает бензин. Зная мамину нелюбовь общаться по телефону, он не стал конкретизировать, что она имела в виду. Людмила Константиновна любила рассказывать самое интересное только лично, не делая исключения даже родному сыну. И еще одно знал Арсений твердо. Его мать – очень общительный человек. Она имела своих информаторов среди всех слоев общества как в городе, так и в деревне. Иногда своей осведомленностью и оперативностью она просто поражала его. Кудесников никогда не исключал, что некоторые врожденные способности, которые привели его в мир частного сыска, он унаследовал от матери. «Хочу петь, есть и спать», — заявил он с порога, чмокнув мать в щеку. «Это пожалуйста», — великодушно сказала Людмила Константиновна. «С чего начнешь?» «Давай попьем чаю, и ты выложишь мне собранную информацию». «Кстати, как Прага?» «Замечательно. Безумно романтичный город. Просто не хотелось уезжать. Когда мне напечатают фотографии, я расскажу тебе о нашей поездке во всех подробностях». «Ну, во всех, может, и не стоит?» – пробормотал сын. «Надеюсь, астроном оказался на высоте». «Да, и имей в виду, Рита теперь моя клиентка» я и знала, — всплеснула руками Людмила Константиновна. — приворожила змея! Не обзывай бедную женщину. Она мне мерз от лютой смерти спасла. Он подавился какой-то дрянью, а она... В общем, не стоит на нее наезжать. Давай лучше ты мне расскажешь все, что знаешь об этом деле. Рассказ Людмилы Константиновны сопровождался многочисленными лирическими отступлениями. Но если коротко, Дело в ее изложении обстояло следующим образом. В то утро, когда милиция снимала со столба труп неизвестного мужчины, сотрудниками милицейского поста на границе с соседним районом была замечена машина, относящаяся к категории строительной техники. А именно, специальный подъемник для монтажных работ, который ехал по дороге довольно странно. Неровно, зигзагами, периодически выезжая на встречную полосу. К тому же двигалась она со значительным превышением скорости. Попытки остановить машину закончились длительной погоней и серьезным ДТП. Машина с подъемным устройством упала в кювет, одни жигули, которые на беду попались ей навстречу, были разбиты. Еще одна машина перевернулась. Повреждение получила и милицейская машина, которую дважды стукнули уходящие от преследования преступники. То, что в машине были преступники, а не рядовые пьянчуги, Выяснилось позже. Когда же сотрудники милиции подошли к упавшему гидроподъемнику, оказалось, что в кабине никого нет. Нарушители успели скрыться в лесу, подступавшему прямо к дороге. К вечеру того же дня следствие уже знало, что машину угнали накануне ночью из соседнего поселка. Там меняли электрическое освещение. А через день по отпечаткам пальцев, найденным в кабине, выяснили, что кроме растяпы шофера, бросившего машину на улице, там побывали два известных органам внутренних дел человека. Последний срок они отбывали в одной колонии только по разным статьям. Один за угон машин, другой за нанесение тяжких телесных повреждений. И это не все интересное, что обнаружилось в машине. Там были следы пребывания вне человека, который впоследствии был найден висящим на столбе. «Биологические жидкости или что-то в этом роде?» – уточнила пунктуальная Людмила Константиновна. Что касается жертвы, то эксперты единодушные. Никакое это не самоубийство, человека повесили. В общем, налицо подготовленное убийство. Связаны ли преступники из машины с убийством напрямую или только были пособниками, еще предстояло выяснить. Их объявили в розыск, и через несколько дней задержались здесь же, неподалеку. Они почти сразу стали давать показания, и выяснилось, что они исполнители. А еще есть заказчик, которого они якобы не знают. По словам преступников, им передали приметы мужчины, которого надо было похитить и убить. А тело не прятать, а выставить демонстративно на показ. Место, где должен быть выставлен труп, было указано в бумаге, которую они нашли при этом мужчине. Об этом также говорилось в контракте. При объекте будет бумага с названием поселка. Туда его и везите для всеобщего обозрения. «Риту твою вызывали так, на всякий случай. Вдруг опознает машину или убийц этих. А так нужна она кому?» Не удержалась от комментария Людмила Константиновна. «Мам, послушай, все это очень интересно. Но скажи, пожалуйста, откуда у тебя все эти сведения? Кто рассказал?» «Медсестра?» Я заезжала в загородный дом после Праги и поболтала с соседями. Кудесников поперхнулся чаем. «Кто-кто?» «Говорю же, медсестра. Наша поселковая медсестра Лера, которая два года назад по распределению в сосны попала после училища. Ты ее, может, и не видел. Хорошенькая такая, рыжая». Фраза нечета твоей ведьме повисла в воздухе, но не была произнесена. «Мама!» — осторожно спросил Арсений. — Скажи, а откуда медсестра все это знает? — А, я забыла тебе сказать. Она подружка следователя из УВД. Он же к ней постоянно приезжает в поселок. На машине с мигалкой. — Театр абсурда, — подумал Кудесников. — С дикими мучениями пытаешься получить информацию через работников министерства, а в итоге получаешь без проблем у какой-то медсестры. «Может, ты самое главное прояснишь?» — спохватился он. «Личность убитого». «А как же?» — проясню, конечно. «Тебе фамилия нужна?» «Стручков. Москвич. Кажется, менеджер. В общем, ничего особенного. Я не имею в виду, разумеется, что его можно было повесить, раз он менеджер. Я имею в виду, что из-за его смерти не разразится международный скандал, и милиция на уши не встанет». «Мам!» — все-таки спросил Арсений, хотя это уже было лишним. «А почему медсестра тебе вот так все рассказала?» «Я ее младшего брата прошлым летом в институт устроила. Без всяких денег, заметь! Она была так благодарна! Мы с ней в магазине встретились, когда я на дачу заезжала. Она пригласила меня к себе. Я пожаловалась. Трупы под окнами, страшно. Она и рассказала все, что от своего слышала». «Просила только никому не рассказывать. Служебная информация?» «Мама, я ведь не кто-нибудь, а служебная информация святое. Обещаю хранить ее не хуже, чем сам следователь». Уезжал от нее Кудесников в приподнятом настроении. Он не был уверен, что его рассказ про Риту успокоил мать. Но вот то, что сообщила ему она сама, порадовало Арсения совершенно определенно.